Глава восьмая. Малика. испытание завершилось, а кровь все еще бурлила в венах после головокружительного полета. Там, в небе, все лишнее, будто, отдалилось, а мы с Кайрой действовали как единое целое. Я чувствовала ее, а она доверяла мне. Даже когда тот парень сжег крепление и меня выкинуло из седла, я не испугалась. Услышала крик Кайры и развернулась, ожидая, когда она меня подхватит. Но раньше ко мне подлетел настоящий дракон, серебристо-белый с многогранной чешуей, словно его могучее тело украшали полупрозрачные драгоценные камни. Он схватил у меня в полете, и почему-то я даже не усомнилась, что это и есть Рейнард. Я з а д у м а л а с ь о том, почему была так уверена в его личности уже позже, после приземления, когда отправилась уточнять у р а й д е р а изменит ли что-то вмешательство дракона. В конце концов мы с Кайрой выложились по полной, даже вступили в борьбу с тем м н о г о л и ц о м чтобы он н е на роком никого не покалечил. Именно нам удалось забросить в кольцо снаряд, отобрав его у других всадников. Мы заслужили свою победу. и не собирались ее никому отдавать. К счастью обошлось. Райдер принял меня на факультет. Он вообще казался добродушным, даже веселым. У нас с Кайрой получилось. Мы прошли испытания. С этого дня я становилась адепткой Академии Драконов. Но с радостью с о п е р н и ч а л о и недоумения. Меня поражало поведение Рейнарда. Его вмешательство в испытания, проявленная забота. Он собирался отправить мне лекаря, несмотря на то, что травма напомнила о себе вновь из-за падений. Можно это отнести к повышенной ответственности. В конце концов, не зря же он занимает такую высокую должность. Но опять-таки, какое дело члену совета Астри и до обычной девушки? Что он вообще делает в Академии на и с п ы т а н и и всадников? С другой стороны, разве меня должно это волновать? Пойдем, малышка, нужно выпить л е к а р с т в о Погладив чешуйчатую морду Кайра, я потянула ее в сторону стабулы. ж а р возвращался. Ей пришлось сегодня очень постараться, чтобы лететь со скоростью здоровых тренированных виверн. Надеюсь, упрямство к а й р ы не выйдет ей боком. Виверна послушно последовала за мной. Стоило чуть отдалиться, как нас нагнала радостная Исма. "Ну вы там дали жару", воскликнула, и в буквальном смысле тоже. р а с х х о т а л а с ь она, дернув меня за заметно укоротившиеся волосы. Хорошо, что вся не обгорела. Когда к а й р а влетела в эпицентр о г н е н н о г о взрыва, я, признаться, немного испугалась. Обжигающее прикосновение пламени п о д п а л и л о волосы, подкоптило одежду. и горячо п о щ е к о т а л о щеки. Момента замешательства большинства всадников нам х в а т и л о чтобы приблизиться к снаряду. Пришлось немного потолкаться с самыми упрямыми, но нам все же удалось отобрать заветный трофей и забросить его в кольцо. Наверное, никогда в жизни мне не забыть этот полет в п о т о к а х синего огня. Обсуждая самые зрелищные моменты испытания, мы добрались до стаблы. Там в обе руки освободили Кайру от седла и провели ее в денник. Моя у п р я м и ц ц а сразу развалилась на полу, устала, раскинув крылья. Я ее напоила водой, дала лекарство и накормила, после чего уже сняла собственное напряжение. Нога с растяжением после испытания разболелась еще сильнее, да и почти бессонная ночь давала о себе знать. Исма отругала меня и отправила в башню отдыхать. Только собиралась сначала сводить к местному лекарю, потому пришлось ей рассказать про дракона. Она тоже удивилась, но ничего говорить не стала. Я бы и сама предпочла воспользоваться услугами лекаря академии, только это выглядело бы некрасиво и пренебрежительно по отношению к Рейнарду. Поздравляю с поступлением, малышка. Лысая голова Варка появилась из-за двери его комнаты, стоило мне войти в башню. Оставалось только удивляться, как комендант башни так быстро узнал новость. Спасибо большое, широко улыбнулась ему. Душу переполняли эмоции, настолько я была рада возможности остаться в этом волшебном месте и стать его частью. О, Малика, из столовой показались Весли. и брок, но как поступила? громко объявила я. поздравляю. похлопал меня по плечу проходящий мимо адепт. я несколько растерялась, но улыбнулась ему и поблагодарила. парни бросились ко мне, принявшись расспрашивать о деталях прошедшего испытания и ворчан на то, что студентов не допускали в качестве зрителей. они с восторгом выслушали мой рассказ. Посмеялись над моей новой прической и проводили до комнаты. Хотелось бы поделиться радостью с Айкосом, но его не оказалось в нашей общей спальне. Грустно вздохнув, я взяла вещи и похромала в купальню, чтобы смыть с себя сажу и пот. Но п е ч а л и л а с ь я недолго, когда вернулась, Сельф был уже в комнате. Он раскладывал на столе какие-то небольшие глиняные горшки. Мне стоит тебя поздравить, хитро прищурился он. Да, я прошла. Есть, теперь будем учиться вместе, воскликнула она радостно, подлетая ко мне. Рассказывай скорее и, Малика, что с твоими волосами и бровями? Ужаснулся он, прижав ладонь к своей щеке. Кайра использовала магию и меня немного подкоптила. Пояснила я, сконфуженно рассмеявшись. Похоже, отращивать волосы придется дольше, чем я планировала. Рейнард упоминал какие-то средства, но вряд ли они мне по карману. Да, деточка, выглядишь ты, конечно, истинной всадницей, хохотнул он. Ну ладно, мы это исправим. Переодевайся в свою ужасную ночнушку скорее. Это еще зачем? Подозрительно уточнила я. Будем делать из тебя девушку, пояснил он. Голубые глаза друга прошли с ь по мне от макушки до самых ног страдальческим взглядом. Работы предстоит много. Да? Я уже по-новому взглянула на миниатюрные горшочки, что он принес. А это что? с р е д с т в о для отращивания волос. с р е д с т в о для замедления роста волос. Крема, маски и сахарная паста. Сахарная паста? Может, перед ней сначала поедим что-нибудь более существенное. Паста не еда, насмешливо фыркнул он. А что тогда? Увидишь. Хитро улыбнулся Айкас и протянул мне руку. п о к л я н и с ь что бить потом не будешь. Что-то мне уже страшно. Но эльф уже н а г л о в цепился в мою ладонь, крепко пожал ее и сразу бросился устанавливать ш и р м у А, а эти кусочки ткани для чего? – спросила, указав на целый сверток белоснежных лент. Для сахарной пасты. Ничего не понимаю, – пробормотала я, обратив растерянный взгляд к воодушевленному лицу друга. Раздевайся, раздевайся. Поторопил он меня и установил между нами ширму. Что-то мне подсказывает, обеспечит он мне впечатлений не меньше, чем полет на Виверне. Но что-то я не слышу шуршания одежды. С намеком проговорил Лайкос. Тяжело вздохнув, я начала переодеваться в сорочку. Сахарная паста и тканевые полоски меня пугали. Не еще я помнила, что он хотел отыскать и выщипать у меня усики, но вот средства для отращивания волос очень з а и н т е р е с о в а л о Интересно, насколько оно ускоряет рост? Откуда у тебя все эти средства? Поинтересовалась я быстро сбрасывая тунику и брюки. Нога начинала болеть все сильнее, и пришлось присесть на кровать, чтобы надеть ночнушку. Я их сам делаю. И трав. Мой отец из лесных эльфов. Связь с природой и все такое, пояснил он. Тогда из тебя бы вышел отличный травник, заметила я. Нет, рассмеялся он. Смешать такое способен любой эльф, а я даже не чистокровный. Вот создавать из трав редкие микстуры, искать новые сочетания и способы воздействия на них магии. Это редкий талант, но я им обделю. Ты переоделась? Да, объявила я, опуская подол сорочки до самых пят. Айка сложила ш и р м у и прислонила ее к своему шкафу, а потом направилась к столу с пугающими горшками, как мне показалось, зловеще так направился, а может только волосы? Осторожно попросила я. Мы сегодня и будем заниматься волосами, заверил он меня. По всему телу, объявил торжественно и схватил первый горшок. Что значит по всему телу? Расслабься, Малика. Это обычные процедуры, особенно для девушки. Что-то я про них не слышала. Вот, протянул он, вскинув вверх оттопыренный указательный палец. Надо наверстывать. Хорошо, попробуем. Пробормотала я, продолжая с подозрением коситься на горшочек в руках друга. Начиналось все отлично. Айка с п т е р густой крем мне в корни волос, а потом замотал на моей голове тюрбан из полотенца. Следом он разбавил крем с водой и нанес полученную мутную жидкость мне на брови и на ресницы. Как я уже успела выяснить, пока приводила себя в порядок после испытания в купальне, обгорели они знатно. А потом м а й к о с взял горшочек с неизвестной зеленоватой жижей и передал его мне. Несколько секунд я рассматривала сомнительную кашицу, гадая о ее предназначении, пока эльф не вручил мне ложку. э, -э, -э У меня буквально пропал дар речи. Что? Кушай, все нужно съесть. Я, вновь с сомнением взглянув на зеленоватое пюре неизвестного происхождения с кусочками трав, я принялась судорожно придумывать отговорку, которая не обидит друга. Я не голодна, Айкос. Ешь, это для волос. Они же должны расти за счет чего-то. Магического резерва у тебя нет. А минералы и витамины нужны самой. Они что, так быстро все заберут? Стараясь не смотреть в горшочек, я зачерпнула полную ложку жижи и забросила ее в рот. Зажмурилась, опасаясь рвотных позывов. Но к моему удивлению, зеленая субстанция оказалась вполне приятной на вкус. Правда, все равно напоминала питательная пюре для младенцев. Тем более молочный вкус в нем ощущался довольно сильно. Очень быстро заверил меня Айка, схватая с ь за следующий горшочек. Я хотела уточнить подробности, но резко замолчала, ощутив шевеление на голове под тюрбаном. В к у р д а й т е я бы уже избавлялась от одежды, чтобы в ы л о в и т ь змею, а тут просто ошеломленно замерла. Логика подсказывала, что это как раз действие крема друга, а разум все еще отказывался верить в столь быстрый рост. Чтобы не нервничать, я зачерпнула еще ложку ж и ж и А дальше что? Говорить с набитым ртом получалось не так просто, но мне удалось, особенно учитывая, что эльф присел передо мной на колено. Сахарная паста, улыбнулся он. Ты же помнишь, что обещала меня не бить? Уточнил он, приглядываясь к моему лицу. Полигон не считается, напомнила ему. Не считается. Легко согласился он. А теперь набери с ь терпения. Ты мне потом еще спасибо скажешь. Это еще за что? Уточнила с опаской. За то, что сделаю с тебя самую красивую девушку на факультете. Хотя нет. В академии, гордо заявил он, и задрал, подол моей сорочки до колен. Рука все же взметнулась вверх, чтобы дать ему под затыльник, но эльф ловко увернулся, погрозил м е н я пальцем: «Не бить». Напомнил он и открыл горшочек с сахарной пастой. «Ай, Кас, пожалуйста, давай прервемся». Взмолилась я, наблюдая, как эльф старательно размазывает новую порцию золотистой жижи по коже моего бедра. Смущение, если и было, то оно давно исчезло, с н е с ё н н о е ощущениями вырываемых с корнем волос. И как оказалось, одно дело переносить боль от с а д и н ударов растяжений, полученных на полигоне, но совсем другое — сидеть и терпеть мучительно долгую процедуру. Конечно, после каждого нанесения друг проводил и сеанс обезболивания, но до этого момента приходилось терпеть. Ведь целительная магия должна была воздействовать на очаг боли. Оставалось успокаивать себя скорой местью, которую я осуществлю на полигоне. Нино и Малика, мы почти закончили, сурово произнес Айкас. Мой милый друг за наведением красоты преобразился, став настоящим тираном, которому бессмысленно возражать. Я больше не могу, и у меня попа затекла. Ничего, сейчас нужно будет лечь на кровать. Лечь на кровать? А может лучше я пока схожу к Кайре и вернусь в комнату только ночью. Нет, малека, терпи. Ай! Айка, сакуратнее! к Тут дверь комнаты резко распахнулась, и на пороге показался Рейнард Эльдиамант, собственно персоной. Из-за его бедра выглядывала лысая голова невысокого варка, а из-за плеча пыталась рассмотреть представшую сцену незнакомая эльфийка. Я так удивилась, что от неожиданности чуть не выронила из рук порядком опустевший кувшин с травяной ж и ж е й Вы что это не стучитесь? Раздраженно спросил Айка, сдёрнув на мне юбку, чтобы скрыть от чужих взглядов мои ноги. Это ты мне объясни, чем вы тут занимаетесь? потребовал Рейнард. Ледяной тон его слов пробирал до мурашек. Айка сдаже поёжилась. Я же в недоумении уставилась на дракона. Что это он ввалился в нашу комнату? Да ещё и командует. Мне кажется, он хотел бы еще и подкрепить требование физическим контактом, но так и не вошел в помещение, лишь мельком оценил серебристым взглядом невидимый полог защиты. Насколько я знала, тот пускал только тех, чей слепок ауры внесен в сеть. Ой, ну что вы, господин д и а м а н т Сухо рассмеялась Эльфика. й Сразу видно, чем они занимаются. Протиснувшись между драконом и дверным к о с я к о м девушка в порхнула в комнату. Светлые волосы были собраны в тугой пучок, открывающий длинные уши. Она была облачена в зеленую мантию преподавателя, что объясняло, почему защита ее пропустила. Выглядела она лет на двадцать с небольшим, но похоже, была намного старше. Айкос как-то странно замер, рассматривая ее. В голубых глазах друга вспыхнуло настоящее восхищение, игнорируя или не замечая его реакции, Эльфика й прошла к кровати и присела возле меня. О, паста не на меду, сахар из побегов, с л а с т о с л и в а Чуть другнушим в голосом объяснил Эльф. А он лучше? удивилась собеседница. Намного. Айкас чуть вздрогнул, когда я подтолкнула его ногой по щиколотке, но хоть наконец опомнился и заговорил более уверенно. Вязкость выше, лучше хранится и ухаживает за кожей. Ох, мне нужно это попробовать. А волосы чем отращиваешь? Она придвинулась ко мне и п р и н ю х а л а с ь к моему тюрбану. Чую дивный вир, окопник лесной, рутисиню и... Нет, нет, взмолился Айкос. Точно, волос шика грыза и помет естребитника, заключила Эльфика й изящно щелкнув пальцами. Что, волос, помет? Возмутилась я, схватившись за тюрбан на голове. Да чего ты кричишь, милая? Красота требует жертв, назидательно заявила она, а потом вдруг резко приблизила свое лицо к моему. Усики вы еще не трогали, да? Нет, у меня усиков, воскликнула я, прикрыв губы ладонью. Мне хватало и одного эльфа, фанатика красоты. д и к а н Эриэль сухо позвал Рейнард, входя в комнату. Вы пришли осмотреть Малику, или уже забыли? Похоже, Варк дал ему пропуск, а сам испарился. Правда, я не сомневалась, что он будет в курсе всех дальнейших событий. Айкас говорила, что домовые духи способны улавливать ш е п о т к и Это особая ментальная способность. Все я помню, фыркнула Эльфика, й наконец отводя от меня взгляд и надменно вскинула подбородок. Надо же, она еще и декан. Давай посмотрим, что у тебя с ногой. э р и л ь развернулась ко мне, ладони ее засветилась зеленоватым светом, потом она положила ее мне на грудь. По телу пошла дрожь. Я уже знала, что это диагностирующее заклинание. Так, что тут у нас? Задумчиво протянула она. Растяжение, небольшой ушиб, пара, нет, десяток синяков. Ай-ай-ай. Беречь себя надо, ты же девушка. Я всадница. Это не взаимоисключающие понятия. Покачала она головой. Но, наверное, отозвалась я, пытаясь скрыть замешательство. п р у н д а й т е все иначе. Если ты в касте военных, то обязана скрывать свою женственность и демонстрировать ее только в своем доме супругу. Малика не о с т р и к а объяснил невероятно мрачный Рейнард. Может, он снова недоволен тем, что нужно тратить на меня время, господин д и а м а н т Вам не обязательно присутствовать при лечении. Вы и так сделали больше, чем стоило. Я наверняка отвлекаю вас от важных дел. Старалась говорить вежливо, но, кажется, все же подобрала н и те слова, потому что дракон еще сильнее п о с м у р н е л Я намерен убедиться в том, что на этот раз лечение пройдет отлично. Правда в компетенции декана Эриэль й не сомневаюсь. Он вежливо кивнул, недовольно х м ы к н у в ш е й эльфийке. После хочу кое-что обсудить с тобой наедине. Хорошо. В п о л н е й ш е м недоумении отозвалась я. Этот мужчина сегодня весь день меня удивляет. Я предполагала, что лекарь придет по его направлению. Возможно, меня вызовут, но и подумать не могла, что Рейнард приведет его, а точнее ее лично. Давай тебя полечим. Эйрель потерла друг о друга ладони и приступила к уже знакомой мне процедуре магического лечебного воздействия. Но ну, пока послушай небольшую лекцию. Вы будущие всадники уверены, что обязаны рисковать жизнью? А нам лекарям приходится вытаскивать вас с той стороны. В ходе двадцатиминутной лекции выяснилось, что Эрил э ь специально отправилась к башне всадников, чтобы познакомиться со вторым потоком нового курса и оценить повреждения адептов после испытания. Но намного раньше ее перехватил Рейнард и попросил осмотреть одну девушку, так как приводить лекаря со стороны запретил ректор Руберим. Кроме этого она поведала о самых частых травмах всадников, безалаберности некоторых особорьяных героев, и даже перечислила список лекарственных средств, которые должны быть в аптечке каждого адепта этого факультета. Айкос внимал ей с восторгом и все записывал. Я, признаться, начала клевать носом. Сказывалась бессонная ночь. Рейнард был невозмутим. Лишь иногда хмуро разглядывал моего д а л ь н н а у х о г о соседа, но по крайней мере все не зря. Боль в травмах ушла, а в теле поселилась приятная расслабленность. Впрочем, я не сомневалась, что Айка ее скоро прогонит. Вот и закончили, п и в у ч а объявила Эльфика. й Спасибо, декан Эриель. Искренне поблагодарила я, на что она благосклонно кивнула. Малика. Позвал р е й н а р д и повелительным взмахом руки указал на дверь. Мне ничего не оставалось, как подняться с кровати и последовать за ним. Я остановилась только в дверном проеме, вспомнив, что облачена лишь в н о ч н у ю сорочку. Не то, чтобы смущалась. о д е ж д а была максимально закрытой. Скорее, я почувствовала возможность для побега. В чем дело? – уточнил дракон. Мне нужно переодеться. Не нужно, совершенно внезапно заявила Эйриэль. А то сбежит. з а г о в о р щ и с к и м шепотом объяснила она удивленному Айкасу. А вы остаетесь? Спросила ее уныло. Конечно, заверила она меня хитро улыбнувшись. Лекция еще не завершена. Недовольно проворчав подносно странных эльфийк, я вышла из комнаты. и закрыла за собой дверь. Стоило нам остаться наедине, как Рейнард сделал шаг ко мне, сокращая между нами расстояние. Коридор освещался слабо, тени играли на красивом лице дракона. Серебряные глаза мерцали белым светом. Я вновь ощутила терпкий аромат мужчины, такой яркий, что на мгновение закружилась голова. Что-то еще случилось, господин д и а м а н т спросила х р и п л о мысленно, уговаривая себя успокоиться. Я искренне не понимала причин интереса дракона, потому ожидала объяснений. Может, он собирается напомнить о своем наглом друге, или то пятно на ковре не удалось вывести, или он надеется на возмещение стоимости испорченного кайра и пиджака? Правда, сомневаюсь, что он настолько мелочный. Но я больше не знала, что предположить. Я намерен помочь тебе с переселением, о г о р о ш и л меня Рейнард. Что? Зачем? А ты считаешь нормальным жить с мужчиной в одной спальне? Радужки серебряных глаз яростно вспыхнули белым огнем и тут же погасли. Не вижу ничего особенного, пожала плечами. Я благодарна Райдеру и Варку за то, что мне нашлось место в башне, и воротить нос от их помощи не собираюсь. К тому же с Айкосом мы уже подружились, мне с ним комфортно. Он уже залез тебе под юбку. Рыкнул дракон и посмотрел так сурово, что я невольно поежилась. Это совсем другое, пояснила почти не смутившись. Он фанатик красоты. И для кого же ты наводишь красоту, Малика? – спросил он в к р а д ч и в о Мне казалось, ты поступаешь, чтобы учиться. Я и не планировала наводить красоту, произнесла растерянно, разведя руками в стороны. Меня само энтузиазм Майка совводил в некоторый ступор. Эльф очень сильно отличался от парней из школы, но за время общения со своим соседом... Я быстро поняла, что это обычное для него поведение. Мне была приятна его забота и стремление привести мою внешность к совершенству. Он вел себя д е л и к а т н о и какой-либо заинтересованности не проявлял. Потому обвинения Рейнарда были несправедливы. С другой стороны, я понимала, насколько странная ему сегодня предстала сцена. Но он сам виноват. с т о и л о п о с т у ч а т ь с я прежде чем войти господин д и а м а н т поясните какое вам дело с кем я живу и для кого прихорашиваюсь постаралась чтобы голос прозвучал без эмоционально и требовательно близость дракона заставляла нервничать выводила из равновесия потому хотелось скорее закончить этот разговор а ты не понимаешь Рейнард низко склонил ко мне голову и громко потянул носом воздуху моего плеча. Не выдержав его близости, я сделала шаг назад, но уперлась спиной в стену. Нет, не понимаю, призналась нервно, облизав пересохшие от волнения губы. Точнее, одно предположение возникло, но я отбросила его как совершенно глупое. Несколько долгих мгновений мужчина, оценивающе рассматривал моё лицо, которому постепенно приливало жар, а потом сделал еще один короткий шаг ко мне. А ты подумай, Малика. Горячая дрожь прошила тело, когда шершавые пальцы коснулись моей щеки. Они скользнули по шее к в о р о т у сорочки и дернули ленту тугой шнуровки, развязывая узелок у горла. Я снова явственно ощутила, как в Рейнарде вспыхнула сила, и подчиняясь ей, лента оборвалась, оставшись в ладони мужчины. Ошеломление от его действия было сильно, но быстро проходило под напором волны злости. Причем злилась я даже не на Рейнарда, а на себя за растерянность. Отойдите, потребовала я л е д я н ы м тоном. Он чуть усмехнулся. Но действительно сделал шаг назад, став внешне совершенно невозмутимым. Только я почему-то не сомневалась, что это напускное. Я буду преподавать в академии боевую магию. Скорее всего, минимум семестр. Совершенно внезапно сообщил он. Буду рядом Малика. В академии близкие отношения между студентами не поощряются, и если я узнаю о твоей связи с соседом... или преподавателем. р е й н а р д многозначительно замолчал, что только усилило мою злость. Что тогда вы сделаете? произнесла с вызовом. Правда, хочешь узнать? На твердых губах мужчины появилась к р и в а я усмешка. Мне стало совершенно не по себе. Только стараясь не показывать собственную реакцию, я упрямо стиснула челюсть и продолжая прямо смотреть в горящие белым огнем глаза дракона, до встречи на занятиях, Малика, совершенно другим тоном проговорил Рейнард. Он п о д н е с ленту к лицу, вдохнул ее аромат и следом опустил ее в карман. Серебряные глаза пылали непонятным мне предвкушением. Я не н а ш л а с ь что ответить. даже не смогла кивнуть изумлённо его действиями, а он отвернулся и зашагал прочь, оставляя меня в полнейшем замешательстве и ощущении приближающихся неприятностей.